а по Деливенской улице, согнувшись, шла старуха и смотрела по сторонам, как может смотреть человек, попав в незнакомое место. Вошла в свой бывший двор, поискала глазами черёмуху, но во дворе было необычайно светло. На том месте, где черёмухи быть положено, ничего не было. Старуха потеряно поискала глазами, словно дерево могло куда-то отлучиться. Но разглядела наконец пеньок возле скамейки. Ему она и поклонилась. Ну, видно, и мне пора. И пошла прочь взгибаясь ниже прежнего и с каждым шагом будто кланяясь земле Ну, вот и все. Теперь хоть поспокойнее будет, все нервы она мне измотала. Игорек, отец у нас тут скучает, иди сюда, посидим с отцом. А по телевизору концерт хороший передает. Пусть. Игорек, гитара у тебя здесь? Здесь. Сыграл бы ты что-нибудь. Я ничего не слышал, как ты играешь. А? Гляк. Сыграй, пусть отец послушает. А то он думает, что всё это было вство. Да ну, мам. А что, сыграть? Не знаю. Что-нибудь душевное. И Гляк помолчал, вспоминая что-то. И едва тронул струны. Симя вздрогнул и поднял голову. Он с боязнью ждал, когда сын запоёт. Ему почему-то вспомнились нестриженные, похожие на Игорька, парни. Они на всю мощь включали свои магнитофоны, из которых вырывались такие песни, что трудно было узнать. Русские они, немецкие или еще какие. Этого Семен боялся. Пью над водой Ой вьюн над водою, вьюн над водою завивається. Ой пареньу ворот, ой пареньу ворот, ой пареньу ворот, дожидается. Ой, вы несли ему сундуки полны добра. А запели горе мою старинную русскую. Моё, ой, это не моё, это шурина моего. Ну, где он её слышал? И почему она запала ему в душу. И каким чутьем удалось угадать сыну Ту единственную струнку, На которую сладко и тревожно Отзовется сердце. На добро коньяк. Это не моё. Это не моё. Ой, это не моё, а товарищам его. Вывели ему. Ой, вывели ему. ему свет настал сиюшпу. Это вот что тоже ты такое. Это вот моё, Игорёк. Это вот моё. Моя суженая. Игорёк потом играл ещё что-то. А когда ушёл, Они долго сидели молча. Симен